Прямо перед ним на дорогу, откуда ни возьмись, выскочила группа бегущих по лужам солдат. Не обращая на дождь внимания, развернули прямо посреди дороги спутниковую радиостанцию. По их лицам и голосам можно было понять, что случилось что-то необычное. «Включи-ка сканер частот», — приказал Пирс. «Послушаем, о чем они болтают». Водя пальцем по сенсорному экрану, лентар нахмурил брови, когда вместо привычных линейных радиопереговоров послышалось шуршание и треск помех от грозы. На всех частотах царила непривычная тишина, вызывающая в душе тревогу и удивление. «Не нравится мне все это, и так на всех каналах». «Может, это из-за шторма?» – неуверенно предложил Тони. Спутники-то на месте, а сигнала от них нет, странно. Останови на обочине. Выпрыгнув из кабины прямо под дождь, Сергей прислушался к шуму грозы. В перерывах между треском молнии вдали едва слышно завывали сирены воздушной тревоги. Ошибка исключена. Спутать сирену с чем-либо еще было весьма проблематично. «Живо из машины!» – выкрикнул он спутником, хватая со своего сиденья штурмовой карабин. Шелест авиабомб совпал с мощными грозовыми раскатами. Черные сигарообразные цилиндры, сброшенные с бомбардировщиков, обрушились на окраину города, где находилась одна из стратегических целей авианолета. Склады с провиантом и хлеба пекарни. Берегись, шариковой бомбы! В ужасе заорал Сергей, первым скатываясь в грязный кувет, переполненный дождевой влагой и нечистотами. Лентар не пожелал выходить наружу, остался в машине, в то время как Тони, сделав правильный выбор, скатился следом за пирсом. Стены соседних домов мгновенно покрылись десятками сквозных отверстий, став похожими на решето. Авиабомба после взрыва разбрасывала во все стороны сотни блестящих шариков размерами чуть больше грецкого ореха. Они легко пробивали даже кирпичную кладку и железобетонные перекрытия зданий. Каждый шарик был миниатюрной бомбой, взорвавшейся с небольшим замедлением. От них невозможно было спрятаться даже внутри каменных укрытий, не говоря о бамбуковых и полудеревянных лачугах, из коих был преимущественно построен весь исторический центр Плейку. При повторной ковровой бомбардировке вьетминцы также щедро применили термит, инициировав повсюду очаги возгорания. Входя в бурную реакцию с флагой, адская смесь превращала дождь своего союзника. Вода горела, словно разлитый бензин, мгновенно перекидывая языки огня от одного дома к другому. Погрузившись с головой в мутную воду, Тони и Пирс переждали первую волну бомбардировок в грязной канаве, мысленно считая про себя секунды до новой серии взрывов и воя разлетевшихся повсюду шариков. Вокруг рвались миниатюрные бомбы, наполняя пространство огнем, дымом и осколками. Тони первым добрался до бронетранспортера и потянул на себя искореженную дверь. «Гони, лентар, живее!» Хок осекся, увидав бурые мазки крови на приборной панели. Один из шариков провил бронестекло машины и разорвался внутри кабины, оторвав водителю голову. Чертыхнувшись, Сергей скинул труп на улицу и занял место водителя. Теперь каждый сам за себя. Ну, так ты садишься или остаешься? спросил он у колеблющегося Тони. Хок запрыгнул в кабину, дрожащими руками опустил на боковое стекло стальную заслонку. Поездка через объятый огнем город полный обезумевших жителей во время третьей волны бомбардировки превратился в сущий кошмар. Целые кварталы равнялись с землей, храня под завалами целые семьи. На город обрушился ливень из всевозможных бомб, в первые минуты начисто уничтожив батареи ПВО и половину всех жителей. Правительственные войска в панике метались по улицам пылающей столицы, внося в происходящее дополнительную панику и неразбериху. На обочине коптила колонна разбомбленной бронетехники, закрывая улицу удушливой волной сморадного черного дыма. Нацепив на лица дыхательные маски и закрыв на скорую руку с помощью бронежилета в дыру в стекле, Тони и Пирс смело въехали в белесую муть, оставшуюся после взрыва фосфорных бомб. Оба знали, что внутри закрытой машины им ничего не угрожает, пока они не попробуют выбраться наружу. Сергей целиком сосредоточился на управлении, напряженно объезжая завалы. Хорошо, что в момент авионалета их машина находилась на окраине столицы. Весь центр, застроенный величественными храмами и дворцовыми комплексами, сейчас представлял собой один большой костер и облако искр. Даже камень горел, как сухая деревяшка. — Ну и где наша долбаная авиация? Они не могли проспать Гуков, если только… Если только их не уничтожили в первую очередь, — закончил за него Пирс. — Связь по-прежнему отсутствует. «Как вообще, черт подери, стало возможно ее заглушить?» «Не знаю. Вдруг случится чудо, и база не пострадала. знаю все на месте». На полной скорости, проломив глиняную стену дома, пир словко срезал угол, выехав на пустынную улицу, ведущую в сторону военной базы. Видев впереди мерцающие зарево пожаров и вспышки разрывов, оба поняли, что чудес не бывает. База Лангвей тоже была в огне. на западном берегу Конга, Великая Тропа, Даоса. По древней дороге, построенной еще в незапамятные времена, медленно ползла колонна военной техники. Максим никогда прежде не слышал, чтобы земляне поставляли на Эпсилон свою самую передовую технику, как правило, ограничиваясь лишь устаревшими моделями. Однако глаза его не обманывали. В огромный зев тоннеле в горе въезжали грозные танки Протей, благодаря которым земляне выигрывали почти все наземные сражения. Полиморфная броня машин постоянно находилась в беспрестанном движении, меняя форму и наклон броневых граней из кристаллита. Вторая танковая колонна продвигалась по тропе на запад, вероятно, чтобы зайти в тыл обороны плейку с севера. На фоне подавления всех радиосигналов, войскам анклава будет практически невозможно принимать своевременное решение, координируя оборону всей долины. Все их труды заранее обречены на провал. «Сначала выясню природу глушилки, а потом буду думать, как выбраться», — решил про себя Максим, начиная медленно спускаться меж острых скал поближе к тропе. Первого часового, стоящего у него на пути к секретному тоннелю, он снял из карабина с расстояния в добрую сотню метров. Хлопок выстрела просто потонул в грохоте военной техники и реве двигатель Вьетминский часовой свалился в пропасть прострелянной головой, а Максим безбоязненно подобрался к обочине дороги, держась тени скана. Убедившись, что сканер все еще указывает направление на магнитную аномалию, дождался, когда с ним поравняется гусеничная махина ракетного комплекса ПЗРК. Ловко запрыгнув и проехав на ее подножке несколько сот метров, спрыгнул на землю и прижался к скале, чтобы его случайно не зацепила едущая позади командно-штабная машина с лесом антенн и радаров на плоской крыше. От наметанного глаза капитана не ускользнуло, что техникой вместо вьетминцев управляли белые люди, не иначе обслуживающий технический персонал земля. Снова вскинув карабин к плечу, Максим дважды выстрелил, заметив впереди себя два неподвижных силуэта часовых. Спрятав тела под нависшей скалой, принялся рассматривать трофейное оружие и снаряжение. Короткоствольные полуавтоматические карабины его не слишком заинтересовали, зато их патроны идеально подходили к его оружию. Радиостанции убитых были стандартными моделями с небольшими конструктивными доработками. На пластиковом корпусе крепился тусклый кристалл в оправе из зеленого металла. Если его извлечь из небольшого углубления, рация переставала работать, заглушая линейные переговоры шумом помех. Если его снова вернуть на место, возобновлялась передача. Все легко и просто. «Ценная добыча», — решил Максим. Если удастся выяснить принцип работы кристаллов, удастся обойти глушащий сигнал и мешающий радиосвязь. В необъятных размерах пещеры из-за облака выхлопов было практически невозможно что-либо увидеть, кроме военной техники и бегающих во тьме солдат. Придавив одного из них в темном углу, Максим быстро надел на голову его пробковый шлем и закинул за плечо тяжелый ранец с флягами. Теперь издалека он ничем не отличался от остальных и смог беспрепятственно подобраться к огромной конструкции, от которой во все стороны расходились толстенные кабели. Солдаты без видимого страха уверенно входили в пульсирующий багряным сиянием тоннель света, растворяясь в фонтане жутковатых с виду искр. Зацепившись за проезжающую мимо разведывательно-дозорную бронемашину, капитан даже зажмурился, когда она вместе с ним въехала в пульсирующее нечто. Мгновенно во всем теле появилась легкость, словно в невесомости. Легкий перехватил секунды спазм боли, словно он вдохнул в себя концентрированный глоток углекислого газа. Все это длилось не больше секунды. Кашляя и теребя уголки глаз, Максим ловко спрыгнул с машины, укрывшись за грудой контейнеров. В этой пещере все было несколько иначе.